«Я просто упал в воду», – буркнул он. «А где Ирма?» «Ирма?» Иларион поколебался, но в конце концов решил, что правда ему ничем не угрожает. На границе возник конфликт в связи с задержкой предыдущего груза. «Задержка произошла по вине не Ирмы и...» «И...» – повторил Юрген. «Не прикидывайтесь идиотом», – нарочно грубо сказал Иларион. «Мы так и будем здесь стоять?» «Ага», – с некоторой печалью сказал Юрген. «Ну что ж, пройдемся». Они неторопливо вышли с площади и углубились в каменный лабиринт старого города. На первом же углу Юрген выбросил Орхидею в урну. Секунду подумав, он бросил туда же и газету. «Жаль», – сказала Элларион. «А вы что, читаете по-латышски?» – удивился Юрген. «Да нет, я говорил об Орхидее». Это всего лишь цветок. Так вы что, новый курьер? Совершенно справедливо. А кто принял вас на работу? Меня рекомендовали старик и плешивый гуннар, а непосредственно нанял, конечно же, Тихарь. Как его зовут? Кого? Тихаря? Олег Капитонович как же еще? Да вас что, не предупредили обо мне? Вопрос был рискованный. О нем действительно могли предупредить. И это наверняка кончилось бы плохо. Мы два дня сидим без связи. Черт бы побрал ваших земляков с их конспирацией. Стоит пьяному Борову уронить в воду телефон, и ты вдруг оказываешься слепым и глухим. Он, наверное, сейчас так и заходится звоном на дне реки. Не думаю, серьезно сказал Илларион. Вода вообще-то губительно воздействует на электронику. Полагаю, что ваш телефон, если речь идет о нем, «Безнадежно испорчен. Вы можете воспользоваться моим, если не хотите просто позвонить с почты». «Проклятье! Не делайте из меня идиота!» – взорвался Юрген. «Извините, это нервы. Связь была односторонней, так что я просто не знаю, куда звонить. Обычно я связывался с Москвой через тихоря но он почему-то не отвечает». «Ну, еще бы!» – подумал Илларион. «А вы доставили груз?» Спросил Юрген. «Разумеется», — ответил Забродов, глядя по сторонам. «И где же он?» «Я что, должен был протискиваться по этому кирпичному кишечнику на трейлере, груженном школьной мебелью и почти полутонной вольфрама?» «Тише, тише!» — не надо кричать. «Но ведь предполагается, что здесь никто не знает русского языка. У вас есть пословица. Человек предполагает...» а Бог располагает. Так где вы оставили машину? Машину я оставил на стоянке. А когда разгрузка? Немедленно. Вечером мы должны выйти в море, так что необходимо срочно перегрузить ящики в нашу машину. Вы с ума сошли, сказал Илларион. Ящики стоят в самом дальнем углу и заставлены мебелью. Как вы себе это представляете? Проклятье! Какой идиот додумался их туда засунуть? Во-первых, грузил машину не я. А во-вторых, куда же их еще было ставить? С краю, чтобы любой идиот мог засунуть туда свой любопытный нос? Ну что ж, разгрузимся прямо на стоянке. Правда, потом придется снова все загружать. не это не годится. Слишком мало времени. Поедемте на стоянку. Придется разгружаться прямо на пирсе. «Это рискованно! А разве у нас не рискованная специальность?» Илларион рассмеялся и кивнул головой. «Вы правы, черт возьми!» – сказал он. «Кто не рискует, тот не выигрывает!» Купюра исчезла, словно ее и не было. И Илларион, в который уже раз подивился той профессиональной ловкости, с которой это было проделано, «Вот ваши деньги есть!» А вот их уже нет вуаля шлагбаум поднялся и имерedдес въехал на территорию порта черт возьми сказала ларион у ваших земляков дорогостоящие привычки почему бы вам не поучаствовать в процессе удовлетворения их прихотей увы скучным голосом отозвался юрген сегодня я не при деньгах а понимающий покивал и ларион поиздержались за время стоянки. Но за груз-то вы мне заплатите?» Юрген бросил на него дикий взгляд и Забродов понял, что сморозил. «А что вы так смотрите?» – недовольно спросил он. «Разве мне не положено премиальные за тот ад, сквозь который я прорвался на границе?» «А что, там был ад?» «А вы что не... Ах, ну да, конечно, ваш телефон утонул, а в газеты эта история еще не попала». И, будем надеяться, не попадет. Наши бравые таможенники делили сферы влияния с помощью артиллерии. Ваши таможенники? Наши таможенники, наши. Наши и ваши, в том числе. Это печальное происшествие. Но все причитающиеся деньги вам выплатят в Москве. Разве Олег Капитонович этого не оговорил? Он сильно спешил, ваш Олег Капитонович. Ну, куда? Здесь? «Налево! Это ваш Олег Капитонович!»